Глава 16. Нетрудно было догадаться, откуда взялись эти деньги. Вся семья давно ломала голову, как Лотти собирается распределить доходы от Аркадии. Его другое мучило: преследовало, завязывало в узел внутренности, превращало еду в прах на языке. Почему она умолчала, затаилась в то время, как его бизнес постепенно разрушался? Она ведь даже утешала его а у самой все время была нужная сумма, чтобы наладить дело. Единственное дело, в которое она по ее же собственным словам верила. Единственное дело, к которому у него лежала душа, как оба они знали, если бы только у него было время и немного везения. А так она опять соврала. И от этого ему делалось совсем плохо». Это было даже хуже, чем узнать о ее неверности, потому что на этот раз он снова ей поверил, заставил себя преодолеть свой страх, недоверие и отдался в ее руки. На этот раз произошедшее нельзя было приписать ее подавленному настроению или чувству, что у нее отсутствует надежный тыл. Значит, так она к нему относится. Если бы она хотела ему рассказать, давно бы рассказала. И к этому неопровержимому факту Хелл возвращался час за часом. Именно этот факт не позволил ему обратиться к ней прямо и потребовать ответа. Если бы она хотела, чтобы он знал, то сказала бы хоть что-то. Господи, какой он все-таки дурак. Последние несколько дней она была сдержана с ним. Ее лицо выражало какую-то новую эмоцию. Не имея возможности видеть, как чувства людей отражаются на лицах, она свои чувства никогда не скрывала, а он следил за ней, едва справляясь с досадой и яростью. «Ты в порядке?» Часто интересовалась она, подразумевая, не очень ли он переживает, лишившись бизнеса. Не нужно ли его обнять, поцеловать, сделать что-то, что должно было его успокоить. А он смотрел на нее рассеянность с примесью вины и удивлялся, как она вообще может с ним говорить. «Со мной все прекрасно», – обычно отвечал он, – тогда она начинала заниматься дочкой или возвращалась на кухню готовить ужин. Самое плохое заключалось в том, что все это означало. Поскольку деньги и ее решение скрыть их от него могли означать только одно. Он понимал, год для них выдался не из легких – Многое по-прежнему оставалось неестественным, ощущалась напряженность. Он понимал, что отстранялся от нее в тех случаях, когда в этом не было необходимости, что какая-то маленькая гаденькая частичка его существа все еще наказывала ее. Но он считал, что она могла хотя бы намекнуть. Впрочем, какого намека он мог ожидать? Это была женщина, которая изменила ему в то время, когда он лишился опоры, когда его бизнес умирал, да и он сам был не лучше. Таким неожиданным было ее признание в то утро, когда она ему все рассказала, что он почувствовал невероятно острую боль в груди и на секунду решил, что умирает. Она тогда ничего не объяснила. Но, чтобы там ни было, он по-прежнему ее любил, Последние недели ему дышалось легче, возникло ощущение, что к ним возвращается что-то ценное. Он, если не простил ее, то во всяком случае начал видеть возможность простить. Говоря штампами того проклятого психолога, их брак мог бы стать прочнее. При одном условии. Честность. Она слушала и кивала. Взяла его руку и сжала, это был их последний сеанс... Хелл подвинулся к краю кровати, смутно осознавая, что в кармане его пиджака лежит пластмассовый шаблон. Рассвет медленно освещал их комнату, словно говоря, что прошла еще одна ночь, отданная на размышления, а впереди еще один день, предвещавший метание ярости страх. Камила спала, а ее рука соскользнула с его бока и упала, бессильная, рядом на кровать. «Поезд идет только до Ливерпуль-стрит», объявили по громкой связи и на всякий случай повторили еще раз. Дейзи придвинулась к окну, наблюдая, как плоские болота долины Ли постепенно сливаются с грязными и несимпатичными предместьями восточного Лондона. Проведя два месяца в маленьком мирке Аркадии и Мерхэма, она почему-то почувствовала себя провинциалкой, почти опасаясь большого города. Лондон, казалось, был неразрывно связан с Дэниелом, а потому вызывал боль. Мерхами ей спокойно. Никакого прошлого, никаких ассоциаций. Но только когда поезд приблизился к городу, она осознала, что дом дарил ей больше душевного покоя, чем можно было себе представить. Лотти сказала бы, что все это глупость. «Тебя ждет чудесный день». Прокомментировала она, отправляя в раскрытый ротик Элли ложку подслащенной овсянки. «Тебе полезно прошвырнуться. Быть может, ты даже найдешь время встретиться с подружками, узнать все новости...» Дейзи, как ни старалась, не смогла вспомнить ни одной. Она всегда дружила больше с мальчиками, чем с девочками. Наверное, так бывает, когда парни других девушек находят тебя чересчур привлекательной. Видимо, она плохо старалась потому что сейчас из настоящих подруг у нее остались только сестра, ты, наконец, подала на алименты, и Камилла. Я не чувствую никаких растяжек, ты в прекрасной форме». И вот теперь появилась Лотти, которая, приоткрыв немного свое прошлое, стала держаться более расслабленно, высказываться не так строго, с большей долей юмора. «Надеюсь, ты выберешь что-нибудь снарядное сказала она, когда Дейзи направилась наверх переодеваться, чтобы не выглядеть, как мешок с картошкой. Вдруг он поведет тебя в какое-нибудь шикарное место. «Ну, это же не романтическое свидание», — ответила Дейзи. «Ну, какое уж есть», — парировала Лотти. «Я бы на твоем месте воспользовалась таким случаем». «Что с ним не так, если на то пошло? Симпатичный, неженатый, явно при деньгах». «Давай, действуй, надень свой топик». Сквозь который просвечивает белье? У меня только что произошел разрыв серьезных отношений. Самое меньшее, что мне сейчас нужно, это другой мужчина. Дейзи остановилась на лестнице, стараясь скрыть румянец. Почему? Да так. Все это знают. Нельзя от одного сразу кидаться к другому. Почему же нет? Потому я могу оказаться не готовой. Да откуда ты знаешь? Не знаю, такие метания меня приводят к депрессии. Нужно подождать немного, годик или больше, чтобы не тащить за собой весь эмоциональный багаж. Эмоциональный багаж? Просто нужно войти в то состояние, когда ты готова встретить кого-то еще, когда ты окончательно подвела черту под прошлым. Подвела черту, повторила Лотти, словно пробуя слова на язык. Кто это говорит? Не знаю, все... «Журналы, телевидение, психологи?» «А тебе нечего их слушать, своего разума разве нет?» «Есть. Но я тоже думаю, что мне не мешало бы притормозить немного. Я пока не готова впустить кого-то нового в свою жизнь». Лотти взмахнула руками. «Какие вы все-таки, девушки, разборчивые! То вам времени не подходит, то одно нужно, то другое, да ничего удивительного, что столько много из вас остаются одни». Ко мне это не относится. Разве? Дейзи посмотрела ей прямо в глаза. Из-за Элли и Дэниела. Я хочу сказать, что было бы справедливо дать ему немного времени одуматься. Так у нее будет шанс вырасти в полноценной семье. Вот как. И сколько же времени ты собираешься ему дать? Дейзи пожал плечами. И сколько хороших мужчин ты собираешься за это время отвергнуть? — Ой, бросьте, миссис Бер... Э, Лотти, прошло всего несколько месяцев, и особой очереди из кавалеров я не замечала. — Тебе нужно двигаться дальше, — с жаром произнесла Лотти. — Бессмысленно цепляться за прошлое, и неважно, есть у тебя ребенок или нет. Ты должна построить собственную жизнь. — Он отец Элли. — Его здесь нет, — фыркнула Лотти. — А если его здесь нет... Значит, он теряет право называться отцом. Только сейчас Дейзи поняла, что Лоти так и не сказала, ей кто отец Камила. «Вы сильнее меня?» «Не сильнее», — возразила Лотти, поворачивая, чтобы идти в кухню и снова замыкаясь в себе, просто практичнее. Дейзи отвернулась от окна, наклонилась вперед и потерла сандалию о голень другой ноги. «Ей не нужен другой мужчина». Она еще не отошла от прежнего, нервы слишком напряжены. Одна мысль, что кто-нибудь увидит ее обнаженное тело, изменившееся после родов, приводила ее в ужас. А перспектива снова оказаться покинутой была невыносимой. Даже думать о ней не хотелось. К тому же оставался еще Дэниел. Она просто обязана приоткрыть для него дверь. Ради Элли. Если, конечно, он когда-нибудь решится в нее войти, черт бы его побрал. «Камила? Ой, привет, мама. Я хочу сгонять в супермаркет. Возьму с собой малышку или Тебе что-нибудь купить?» «Нет, у нас все есть. А Хэлл там?» «Да, он снаружи. Выпил лишь чашку чая. Хочешь, я его позову?» «Нет, нет». «Мам, как тебе кажется, с ним все в порядке?» «Почему ты спрашиваешь? Что-нибудь случилось?» «Да ничего. По-моему, ничего. Просто он...» В последнее время какой-то странный. Что значит странный? Камила помолчала, потом ответила. Он, кажется, ушел в себя. Не хочет со мной разговаривать. Он только что свернул свой бизнес. Он имеет право погрустить. Знаю. Знаю просто, что... Он и раньше знал, что дела идут плохо. Мы оба понимали, что ему придется закрыть мастерскую. И все равно отношения между нами наладились. Так хорошо уже не было сто лет. Мать Камилы задумалась. Да нет, со мной он держится как всегда. Я надеюсь, тут не... А ты ничего от меня не скрываешь? О чем это ты? О том, что случилось раньше, с вами обоими. У вас не было повторения прошлого? Нет, мам, конечно нет. Я бы никогда с прошлым покончена. Мы давно так решили. Я просто беспокоюсь, потому что Хелл, он как-то изменился. Ладно, забудь. Забудь, что я сказала. А с ним ты об этом говорила? Забудь, мам. Ты права, он, скорее всего, расстроен из-за бизнеса. Я дам ему возможность подышать. Послушай, мне пора. Нужно снять обертывание водорослями с Линды Поттер. Лоти посмотрела на свою сумку внезапно убедившись, что поступила правильно. Она пока не станет сообщать Камиле о деньгах, подождет, пока они дочке действительно понадобятся. И, похоже, это время не за горами, хотя Лути надеялась на обратное. Знаешь, что ему нужно? Что? Подвести черту. Ему самому станет легче. Под ногами водителей и пассажира в машине Джонса валялось 18 пустых упаковок от мятных лепешек. Сосчитать их незаметно, не совершая слишком явных целодвижений, было задачей не из легких. Многие были частично скрыты другим машинным хламом, таким как дорожные карты, листки с наспехно царапанными адресами и старыми чеками заправочных станций. Но у Дейзи было предостаточно времени сосчитать все до единой, если учесть, что первые 17 минут пути – Пока они ползли в пробках, Джонс, почти не переставая, орал в свой мобильный телефон, причем очень раздраженно. «Так ему и скажите. Пусть присылает кого угодно. Весь кухонный персонал прошел специальную подготовку по профилактике перекрестного заражения продуктов. Мы ведем записи по температурам доставки, температурам хранения, качеству поставки и всему чему угодно, пропадя оно все пропадом. Если он хочет прислать чертову комиссию из пищевых стандартов, передайте ему, что в моих морозильниках имеется 18 чертовых индивидуальных отсеков, по одному на каждое блюдо, что мы готовим. И мы, разрази нас гром, можем отослать образцы на анализ. Он махнул рукой в сторону бардачка, давая понять Дейзи, что нужно его открыть. Да, мы знаем. Нет ни одного пункта в перечне гигиенических требований к продуктам, которые мой персонал не знал бы наизусть. Да спросите любого. Послушайте, он утверждает, что ел утку утку, верно? Она открыла бардачок, откуда выпало несколько рулеток, а также бумажник, пакетик мятных лепешек и несколько электрических шнуров непонятного назначения. Дэйзи сунула руку в оставшийся хаос и выуживала по одному предмету для инспекции Джонса. Нет, не ел. Двое моих работников готовы подтвердить, что он ел устрицы. Подождите минутку. Он прервал разговор, чтобы помахать рукой, указывая на бардачок, и одними губами произнес «Таблетки от головной боли». Потом продолжил разговор. «Вы слушаете?» «Да, именно устрицы». «Нет, вы меня не слушаете. Просто послушайте. Он ел устрицы. А если вы взглянете на его счет из бара, то увидите, что он выпил, по крайней мере, три порции алкоголя». «Да, верно. У меня есть показания кассы». Он выхватил упаковку из рук Дейзи, пробил фольгу и закинул таблетки в рот. «Пищевое отравление, да черта лысого! Он просто не знал, что в таких случаях алкоголь не употребляют, придурок какой-то!» Дейзи смотрела в окошко на проезжавшие машины и старалась подавить раздражение, появившееся после того, как Джонс небрежно поздоровался с ней, махнув рукой, и возраставшая с каждым из трех телефонных разговоров, которую он вел с тех пор, как она села к нему в машину. «Простите, я на секунду», — сказал он, а затем забыла о ее существовании. «А мне нас...» — орал он так, что Дейзи закрыла глаза. «Джонс, мужчина крупный, и потому крепкие выражения, вырывавшиеся у него в замкнутом пространстве автомобиля, звучали по-особому выразительно. «А вы передайте ему. Пусть присылает своих долба. Тут он повернулся и заметил страдальческое лицо Дейзи. «Передайте ему, что пусть присылает своих адвокатов, инспекторов и кого угодно прямо ко мне. Я засужу его задницу за дискредитацию моего заведения». «Да, верно. Любые записи, какие они захотят увидеть. Они знают, где меня найти». Он нажал кнопку на приборной доске и сорвал наушник. «Ты пошел он!» Джонс поджал губы «Чертов мерзавец». Мерзкий торгаш пытается выбить из меня компенсацию. В этом все дело. Обжирается устрицами, накачивается алкоголем под завязку, а потом удивляется, почему на следующий день у него болят кишки. Можно подумать, я виноват. Насылает на меня всяких инспекторов, а те собираются закрыть меня для полной проверки, которая продлится до скончания века. Нет, они по-настоящему вывели меня из себя. Я вижу, сказала Дейзи. Он даже бровью не повел в ее сторону. Таким шумным и оживленным ей еще не доводилось его видеть, но все это было направлено не на нее. Она приехала, такая красивая, впервые ощущая это с тех пор, как у нее появился ребенок. В новой футболке и юбке со свежим лицом, после масок у Камилы, вытерпев мучительную эпиляцию воском, став если не прежней Дейзи, то, по крайней мере, обновленной Дейзи. А он? Что он заметил, когда смотрел на ее длинные загорелые ноги? Что она ступает на стрелки, указывающие, где находится строительная свалка? «Это все его подруга наускивает, продолжал Джонс, пригибаясь к рулю. Она уже не раз пыталась выкинуть с нами подобный фокус. Последний случай, она вывихнула лодыжку в туалете, кажется. Разумеется, никакого медицинского свидетельства не предоставила. Я бы близко не подпустил ее к клубу, но в тот вечер меня не было. Вот как. А все эти американцы. Так и норовят устроить тяжбу, черт бы их побрал. Каждый хочет урвать что-то просто так, и кругом все виноваты. Боже! Он ударил кулаком по рулю, заставив Дейзи подпрыгнуть. Если этот козел явится снова, я его действительно отравлю который час простите элдрич стрит минерва стрит это где то здесь который час дейзи взглянула на свои часики двадцать пять двенадцатого а вот и приехали чертов маленький ну и где здесь парковаться хорошее настроение дейзи растворилось быстрее чем таблетки от головы которые принял джонс Наконец, потеряв терпение, она с шумом вылезла из Саба и оказалась на площадке со всяким архитектурным хламом. Прохладу автомобильного салона с кондиционером тут же поглотила душная жара городского лета. Дейзи не привыкла, чтобы на нее не обращали внимания. Дэниел всегда подчеркивал, как она прекрасно выглядит, высказывал пожелания по поводу того, что ей надеть, касался ее волос, держал за руку. Если они выходили из дома, он тоже о ней заботился. Проверял, тепло ли она оделась, интересовался, не хочется ли ей чего-нибудь съесть или выпить. В общем, старался, чтобы ей было хорошо. Хотя, с другой стороны, у них ведь сейчас не свидание, да и Дэниел рядом не оказалось самое нужное время. «Мужчины...» Дейзи невольно выругалась, совсем в духе Джонса, и тут же себя возненавидела, что становится одной из желчных и дерганных мужа-ненавистниц, которых всегда презирала. Рынок оказался огромным и усталым. На высоких полках громоздились пиломатериалы, каменные плиты были сложены в зловещего вида башни, кладбищенские скульптуры пялились невидящими глазами куда-то вдаль, а за воротами из рифленого железа шумел лондонский транспорт, изрыгаясь за дым и сердито сигналя. При других обстоятельствах знакомство с новым архитектурным рынком наполнило бы ее радостным возбуждением, ожиданием чего-то приятного, как случается со старлетками, сидящими в первом ряду на модном показе. Но настроение Дейзи было испорчено, и все из-за отвратительного поведения Джонса. Она всегда зависела от чужого настроения, никогда не умела абстрагироваться. Если Дэниел пребывал в мрачном расположении духа, она пыталась его развеселить. Терпела поражение, сердилась на себя за неудачу и в конце концов тоже начинала кукситься. А на него, как нарочно, ее настроение не влияло. Никак не мог найти проклятый парковочный счетчик. Он оказался на двойной желтой. Джонс прошел ворота и направился к ней, похлопывая себя по карманам и всем своим видом излучая недовольство. «Не буду ему отвечать». Сердито подумала Дейзи, пока он не сбросит с себя это настроение и не начнет говорить по-человечески. Она отвернулась и зашагала к секции окон и зеркал, сложив руки на груди и втянув голову в плечи. Отошла на несколько шагов и услышала, как зазвонил его мобильный телефон громко на всю площадку, а затем точно так же прозвучал его взрывной ответ. Единственный покупатель, оказавшийся поблизости в этой части рынка, Мужчина средних лет в очках с тонкой оправой и в твидовом пиджаке оглянулся, чтобы посмотреть, откуда столько шума. И она тоже сердито взглянула, как будто не имела никакого отношения к нарушителю спокойствия. Дейзи продолжала идти, пока не оказалась в крытой части торговой площадки, как можно дальше от его голоса и в ярости, что на нее так повлиял недостаток внимания со стороны Джонса, Она едва обращала внимание на викторианскую сантехнику и зеркала с гравировкой. Как всякий выходец с юга, с глубоко укорененным чувством превосходства, она тут же заклеймила его невежественным типом с дурными манерами в духе своей сестры. «Неважно, сколько у тебя денег, если ты не умеешь вести себя в обществе». «Вспомни Аристотеля Анасиса», — сказала бы Джулия. «Разве он не отрыгивал и не пукал, как басяк? Видимо, все богачи грубияны, рассуждала Дейзи, не имея обыкновения изменять своим привычкам ради других. Впрочем, она не была уверена. Других по-настоящему богатых людей, кроме Джонса, она не знала. Она остановилась перед небольшим витражным окном с улыбающимся херувимом. Она любила витражи. Они редко попадались, но почти всегда очень удачно становились центром композиции. Сразу позабыв о своем дурном настроении, она принялась прикидывать, где бы его применить, мысленно перебирая все внутренние двери, окна и ширмы. Через несколько минут до нее дошло, что в Аркадии этот витраж ей не нужен. Она хотела купить его для себя. Уже несколько месяцев она почти ничего себе не покупала, кроме туалетных принадлежностей и продуктов. А ведь когда-то Дейзи считала посещение магазинов... Таким же необходимым для своего благополучия, как пища или воздух. Она наклонила, чтобы лучше рассмотреть витраж в приглушенном свете павильона. Ни один сегмент не разбит, все детали на месте, что было необычным для витража такого размера. Присев на корточки, она поискала цену, а когда нашла, сразу выпрямилась и осторожно наклонила витраж обратно на стойку. Простите. Раздался голос за ее спиной. Дейзи обернулась. У входа в павильон стоял Джонс, по-прежнему держа в руке телефон. Утро выдалось не лучшее. Я вижу, сказала Дейзи. Так что там у вас? Вы о чем? Что вы рассматривали? Да это просто витраж, для Аркадия он не годится, он отвел взгляд. Который час? В конце концов, поинтересовался он. Дейзи со вздохом взглянул на часы. «Пять минут первого, а что?» «А, неважно. Просто не хочу опоздать на обед. Я заказал столик». «Но это же ваш клуб». «Да». Несколько минут он разглядывал пол, затем, когда его глаза привыкли к тени, начал озираться по сторонам. «А все равно, простите, за поездку, за все, вам не следовало это выслушивать». «Да», — согласилась Дейзи и вышла на солнце. Джонс не сразу понял, что она не собирается его ждать, поэтому догнал ее через несколько минут. Вас что-то расстроило? Он отставал от нее на полшага, когда протянул руку, чтобы взять ее за локоть. Дейзи остановилась. С какой стати мне расстраиваться? Вот только не надо, а? Бросьте свои дамские штучки. У меня нет времени играть в двадцать вопросов, угадывая, что случилось. Дейзи покраснела от гнева, усугубленного подозрением, что если выразить свои чувства вслух, то они прозвучат смешно. «В таком случае забудьте», — она продолжала идти, почему-то чувствуя комок в горле. «Что забыть?» Она поняла, что сама толком не знает. «М -м, «Бросьте, Дейзи!» Она обернулась к нему в бешенстве. «Послушайте, Джонс, я ведь не должна была ехать сюда сегодня, верно?» Я могла бы остаться дома, греться на солнышке, работать, играть с дочкой и вообще отлично проводить время. В конце концов, вы сами твердите мне, что некогда отвлекаться. Я подумала, что мы сделаем хорошие закупки, а потом отлично пообедаем. Я думала, что эта встреча будет полезна для нас обоих. Я никак не предполагала, что проведу целый день, застряв на раскаленной свалке и слушая вопли невежественного свинтуса с нервным тиком. По справедливости следует заметить, что она не ожидала подобной резкости от самой себя.